345-е. Гуру. В этом воплощении новое тело и новые условия жизни. В прошлом воплощении тело другое и другие условия жизни. И тело, и условия — все это не наше. Все только на время, только на данную жизнь. Кончилась земная жизнь, и все, что не наше, отходит, отваливается от нас, оставляя нас обладателями внеплотного достояния. Затем отнимается и тонкое тело, и даже ментальное оба сбрасываются, подобно земному. И только огненное тело, облекающее бессмертную, перевоплощающуюся триаду, является неотъемлемым на все времена. Вечная жизнь духа сосредоточена в нем. Бессмертие достигается, когда становится она сознательной.